Глава третья. Грязь. Грязь, скажу я вам, бывает разная. Для пешеходов, в основном горожан, она одинакова. Для них это просто жидкая слякоть, пачкающая иной раз обувь или одежду. А для фермера или садовника это прежде всего земля, почва, из которой много чего произрастает. Цветы, кустарники, трава много всякой красоты. И много чего ужасного, порой пугающего. А критика начинала генералу досаждать. Это становилось заметно по его лицу и осанге. Она его пригибала, изнашивала. У всей травли, что против него развязалось, говорил он мне, существует название. И звучало оно как «ревизионизм», Попытка пересмотреть историю сообразно своим нуждам и целям в угоду себе, обкорнав наследие и репутацию человека, распуская все на лоскутки сотнями жестоких ударов ножичками. Вот почему он решил изложить письменно то, что случилось на самом деле. Вот что он сообщил, нависая надо мной в то время как я занимался подрезкой галициней. За ними лучше ухаживать среди лета. Я знаю, есть люди, которые летом предпочитают не делать подрезки вовсе, но глицинии надо обихаживать именно в июле или начале августа. Вы задаете растениям горизонталь, укорачиваете боковые ростки, но не так сильно, как зимой, когда вам не нужно больше четырех бутонов с главного стебля. То же самое и со шпалерной яблоней, чтобы правильно сформировать плодовые почки». В конце лета подрезаются и орех, и виноградная лоза, потому что они текут соком. А видеть, как их срезы точатся слезами в феврале, лично мне невыносимо. В общем, за садовой работой я и слушал генерала. Жена у него тогда жила в Лондоне, и до осени ее возвращения не предвиделось. Пожалуй, женился он на ней зря. Не мне судить, но я всегда считал, что они не подходили друг другу с самого начала. «Генерал, если говорить честно, особой мудростью не отличался. Он был посвящен в рыцаре, но это-то еще ничего не значит. Люди в большинстве звали его сэр Уильям, но для меня он неизменно был и оставался генералом. И думается мне, что в душе он предпочитал именоваться именно так, по званию. Возможно, именно в силу своей склонности он столь болезненно воспринимал пресловутый ревизионизм». В армию он попал через Оксфордское ополчение, получив звание второго лейтенанта. Примечание. Второй лейтенант низшее офицерское звание в сухопутных войсках Ни Сандхерста, ни тем более штабного колледжа он не оканчивал, а потому всегда чувствовал, что однокашники посматривают на него с легкой надменностью. Примечание. Сандхерст. военное училище сухопутных войск в графстве Беркшир штабной колледж. Армейский штабной колледж находится в городе Камберли. В 1915 году ему дали рыцарство и в том же году произвели в генерал-лейтенанты. И вроде бы на этом его военные успехи завершились, поскольку после 1915 он запятнал руки солдатской кровью. Впрочем, я не боец и не военный историк, чтобы судить. Официальная оценка битвы при Камбре — оправдала всех командиров частей и соединений и постановила, что вина в неудачах и связанных с ними потерях лежала в основном на младшем командном составе и нижних чинах. Примечание. Битва при Камбре. 1918 год. Сражение между британскими и германскими войсками во время Первой мировой войны у французского города Камбре. Во всяком случае, так мне внушал генерал как и то, что за случившееся при Хайвуде ответственность несёт генерал-майор Бартер. И вот теперь все эти пролазые шелкопёры и германские блюдолизы, по его словам, дружно пытаются подточить и без того хрупкий боевой дух послевоенной Англии тем, что своими подлыми вопросами пробуют поставить под сомнение компетентность военного руководства в минувшую войну. Перечеркнуть успехи на театре военных действий. С этим генерал смириться не мог и не хотел. В попытке внести ясность он приступил к написанию мемуаров. Сперва-то, конечно, придумал название «Дьяволы в лесах». «Игра слов», — пояснил генерал, — Намек на битву при Делвильском лесе, преддверии той адской заварухи с танками в Хайвуде. Примечание. Делвильский лес. Одно из сражений 1916 года в рамках битвы при Сомме, Франция. Сражение ознаменовалось первым применением танков. Но дьяволами в тех лесах проявили себя и германцы. Генерал утверждал, что они дрались воистину как черти, и сдержало их тогда в Делвиле только подкрепление из южноафриканцев. Потери были такие, что из каждой пятерки солдат уцелел лишь один, остальных попросту вышибло. 14 июня 1916 года они начали сражение, имея в своем составе более трех тысяч солдат и офицеров, а спустя четыре дня в живых осталось около шести измождённых и из раненых сотен. Затем был Хайвуд и еще четыре с половиной тысячи убитых и раненых, и в этом обвинили его, генерала, по крайней мере, пытались. В итоге генерал убедил фельдмаршала Хейга снять бартера с командования. Но липкая молва быстро набирала обороты. Всплыло даже ее физическое обличие. Некто по фамилии Сотер, бывший солдат, ветеран Хайвуда. Он явился прямо в дом, потребовав встречи с генералом. К счастью, генерала на тот момент не оказалось дома, а Сотора дальше ворота не пустили. Об этом я позаботился лично. Сотер не грубил и не брыкался, но ясно дал понять, что недоволен тем, что будет сказано в предполагаемых мемуарах генерала. Мне он заявил, что под хайводом у него полегли друзья, славные люди, которым бы еще жить, дожить, да если бы генерал поступил должным образом. Я ответил ему, что слышать на данный счет ничего не желаю. Я отправил его во своиасе, хотя вынужден признаться, что мне этого парня было жаль. Сложно представить себе того, кто бы вернулся с той бойни в добром здравии, безумственных и физических повреждений. Да и сам генерал, как позже выяснилось, не вышел из тех боев невредимым. И так уж получилось, что история с визитом Сотера лишь укрепила генерала в решимости написать свою трактовку войны, дабы заткнуть глотки твердолобым упрямцам. В конце концов он говорил, что делает это не для себя, а для Англии. Врагом тому было лишь сомнение. Ну и люди вроде Сотера. Вот тогда и начала появляться грязь. Впервые я о ней прознал, когда я генерал громогласно заорал. Я стоял на стремянке, подрезаешь шпалерные яблони, о которых упоминал, когда услышал, что он зовет меня по имени. Я поспешил в дом и уже на подходе учуял тот запах, отвратный и очень специфический. Грязь ведь бывает разная. Одна пожиже, другая погуще. Но это воняло так, будто в ней жили и гибли звери, истекая кровью и перед издыханием испражняясь. Она смердела, как двор скотобойни. Сама грязь была сероватая, ее большущие раскидшие комья валялись на паркете и на лестнице, ведущей в спальне, а на комьях явственно виднелись следы башмаков». Генерал с побагровевшим лицом натужно вопил, что леди Джесси за такое из кого-то душу вытрясет. А потом он резко обернулся и набросился с обвинениями, что я вваливаюсь в покое без разрешения, не разуваюсь при входе и порчу чужое имущество. Мол, меня надо упечь в тюрьму, уволить ко всем чертям и всякое такое прочее. Чтобы генерала как-то остудить, пришлось вступиться до домоправительнице». Она сказала, что я вообще-то работал в саду, она лично за мной смотрела, а возле дома меня никогда и не видать. Я показал свои подметки, на которых и пыли-то не было. Лето выдалось сухое, и земля закаменела. Я только и мечтал, что о дождике. Когда генерал более-менее поостыл и понял, что злодеяние учинил не я, возник вопрос, кто в таком случае тому виной, и, главное, далеко ли он успел уйти. Генерал был охотником, а когда служил в угандийском протекторате, то хаживал с ружьем на баньюро, местных дикарей из Уганды, и на Буйволов. Он вынул из шкафа старый дробовик, а я вооружился толстым посохом. Вместе мы прочесали каждую комнату, но следов нарушителя не обнаружили. Между тем грязь исчезала где-то невдалеке от генеральской спальни, на середине верхнего этажа особняка. Генерал отметил, что ничего из вещей не пропало, и удивился. Следы башмаков вели только наверх, как будто вниз, и никто и не спускался. Возможно, грязь успевала отвалиться от подошв, но ведь что-то же должно было остаться и при спуске. Ведь столько комьев было навалено там, внизу. Генерал вызвал полицию, и прибывший констебль составил протокол. Сделать он толком ничего не мог, но пообещал, что будет послеживать, не шляется ли в округе кто-нибудь подозрительный. Генералу он посоветовал держать окна и двери в доме на запоре, хотя бы на время. Я помог домоправительнице счистить грязь. Ох, и вонища от нее была! Я бы и в рот не взял ничего, что из нее произрастало, пускай оно кипятится хоть в семи водах. Вечером я вызвался ночевать внизу на кресле. Вдруг вновь объявится тот неизвестный субъект. Но генерал сказал, чтобы я не дурил. Он любил довольствоваться своей компанией. Пожалуй, втайне он радовался, что леди Джесси задержалась в столице. Я продолжал работать в саду до темна, после чего проводил до флигеля домоправительницу. Так, на всякий случай. Ночью генерал проснулся от отчаянного, яростного царапания в дверь своей спальни. Еще в полудреме он открыл дверь, и мимо его ног поле мелькнул крупный коричневатый штрих — тигр, старая обленившаяся котяра, некогда гроза птиц, мелких животин и других котов в округе. Теперь он в основном дремал у себя в корзине, да отмахивался хвостом от мух. Такое прыти за ним генерал не наблюдал уже несколько лет, судя по всему. Что-то всполошило тигра настолько, что он с перепугу оставил свое место под лестницей и, несмотря на грузность, помчался наверх, прямиком в хозяйскую спальню. Котяра с разбегу вскочил на спинку генеральской кровати и превратился во вздыбленную дугу, шипящую на открытую дверь. На ночь генерал прихватил с собой в постель дробовик. Штуковину, присутствие которой в спальне леди Джесси ни за что бы не допустила — даже если бы целая германская армия норовила вторгнуться через Розари и аннексировать огород. Сейчас он схватил дробовик и, истерегающий, крикнул, но ответа не последовало. И снова вернулся тошнотворный запах, гнилое зловоние грязи, а в темноте хола послышался тихий шорох где-то у дальней стены. Рискуя выдать себя еще больше, генерал включил свет. По ковру возле комода бежала крыса, Причем весьма необычная. Величину она оказалась крупнее кошки. Шкура на ней спеклась от засохшей грязи, а брюхо разбухало от падали и мерзости. Внезапно крысюга поднялась на задние лапы и начала обнюхивать воздух. И она не обращала внимания на генерала, который между тем навел на нее дробовик. Перед тем, как нажать на курок, генерал почувствовал, что тварь вот-вот на него кинется. Грохнул выстрел и крыса превратилась в труп. Позже, оглядев ее останки, генерал саданул из обоих стволов, оставив от крысы дырявую шерстяную тряпку. Я понял, что это был за монстр. Один только хвост был мне длиной до локтя. В тот день смрад грязи стал невыносим. Он заполонил весь особняк, даже делая вдох через рот, я ощущал какой-то мерзкий привкус. В общем, дому не повезло, И хотя мы искоблили пол как одержимые, следы башмаков никуда не делись и буквально впечатались в ковера и паркет. Пожалуй, даже профессиональному чистильщику придется теперь попотеть, чтобы как-то выправить нанесенный ущерб. Ковры теперь придется заменить, а плашки паркета стесать и заново покрыть лаком. Вероятно, после этого запах исчезнет. Но вот что странно. Если наклонить голову и принюхаться к следам, вонь сильнее не становилась. Она просто-напросто висела в воздухе, и не распахнутые окна, не раскрытые настежь двери не могли выветрить ее из генеральского особняка. Генерал вернулся к работе над мемуарами. Наверняка события истекших суток его немного подстегнули. Через окно было видно, как он усердно пишет. Порой он смазывал себе под носом гвоздичным маслом, чтобы перекрыть зловоние. Мне поручили избавиться от дохлого грызуна. Оставалось только гадать, откуда на серой шерсти взялась грязь, да и откуда, если на то пошло, прибежала сама крысюга. Раньше я столь жуткой твари не встречал. И лишь закапывая ее останки среди деревьев, никто так эффективно не избавляется от трупов, как жуки и червяки. Мне с ними не сравниться я вдруг обратил внимание, как мало с уничтожением и великанши осталось крови. Да и вообще, никакой крови я не припоминал, а помнил только кости, клочья шерсти и непонятную сероватую массу. Я изучил останки, и мне казалось, что даже мех на них был как бы не целым, не единообразным, несмотря на оспёкшуюся корку грязи. Через некоторое время я убедился, что эти клочки шерсти даже не от одного животного. Разным на поверку оказался и возраст костей, о чем свидетельствовал их цвет. Когда я разложил их на земле, то разглядел и остов птичьего крыла, и фрагмент челюсти какого-то мелкого млекопитающего, белки, а может, летучие мыши. В центре имелись два клыка покороче, а с боков два подлинней чего у крыс не бывает. Я сел на корточки и призадумался. Похоже, крыса была составлена из частей мертвых животных, найденных в подлеске, а в единое целое ее скрепили при помощи костей и шерсти, из-за чего она на расстоянии смотрелась крупным грызуном, хотя в действительности была фальшивкой. Но как такую штуковину удалось оживить? Может, генерал и считал ее настоящей, но, конечно, Пребывал в заблуждении, так как это была мертвечина, составленная, в свою очередь, из мертвечины. Кто-то проделал с ним гнусный розыгрыш, наверное, тот самый тип, который наследил с грязью в доме. И внезапно меня осенило. Встав, я направился к пруду, расположенному посреди рощицы. Водоем этот небольшой, даже когда вода в нем поднимается из-за дождей, а сейчас ее уровень был минимальный. Если зайти, то и на глубине вряд ли будет выше пояса. Водица была мутной, а берег твердый, и сух. Чужих ног я не обнаружил. В воздухе с тихим треском летали стрекозы, сонно зудели мухи. Чёртовы бести, норовящие попасть в глаза и уши. Я учуял запах. Слабее, чем в особняке. Но все равно уловимый. Хотя, опять же, смрад в доме генерала — Пропитал мою одежду, буквально прилепился к волосам и коже, и потому нельзя было утверждать, что на пруду я ухватывал именно его источник. Может, я принес его с собой, только и всего. Но вместе с тем я чувствовал неизъяснимую тревогу, некое тягучее безмолвие, ощущение, будто что-то где-то затаило дыхание». На обратном пути я неожиданно встретил генерала. Он нес дробовик, и мне невзначай подумалось, не мыслим ли мы с ним в одном направлении. Повторять мой путь к пруду ему не было смысла. Денек оказался знойным, а мушиный рой — раздражающе настырным. Я рассказал генералу о своей отлучке к водоему и что берега от солнца стали жесткими, как обожженные кирпичи. Мое объяснение его устроило — и мы вместе двинулись к особняку. Меня радовала его компания, пока мы не вышли из рощицы. Опять же, не знаю почему, но чем дальше мы отдалялись от пруда, тем слабее становилась вонь. Но стоило нам приблизиться к саду, как мерзкий запах опять ударил нам в ноздри. Генерал возвратился к себе в кабинет и взялся за писание, а я запер в сарае садовые инструменты и потащился в свою хибару. То, что случилось позже, мне известно лишь со слов генерала. Я-то ничего не видел, и свидетелем быть не могу. Скажу единственно, что эту историю он мне поведал, когда я нашел его возле пруда, перед тем, как полил дождь. Генерал засиделся у себя в кабинете до наступления сумерек. Надежда написать полноценные мемуары, как он понял, была у него чересчур оптимистичной, И потому он ограничился очерком, скажем, для «Таймс» или «Телеграф», изложив события при Хайводе во всей их правдивости. Как он это видел? Генерал погрузился в работу и увлеченно скрипел пером, смачивая кожу под носом гвоздичным маслом, пока им не пропитались усы. Но через несколько часов проверенное средство перестало ему помогать, и генерал был вынужден заключить, что мерзкая вонь стала окончательно невыносимой. Окно в кабинете оставалось приоткрыто, однако все прочие окна и двери в доме были заперты. Отложив перо, генерал плеснул в стаканчик виски и опять вспомнил о гвоздичном масле. Будь оно неладно. ладно, ему не хотелось портить вкус крепкого алкоголя, поэтому он решил сперва вытереть сусов масла, а уж затем взяться за виски. Генерал так и поступил, после чего покинул свой кабинет и поскользнулся, угодив ногой в жирный ком грязи еще такое? Входная дверь, естественно, была закрыта, но слякодные следы оттуда вели прямиком к кабинету, словно кто-то потоптался снаружи, слушая, как поскрипывает генеральское перо, а затем направился в столовую и на кухню, а затем пошел через холл в гостиную и поднялся наверх. Цепочки следов петляли и пересекались, но в скудном свете лампы было видно, что они были не от одних ног, а как минимум От нескольких. Следы были разных размеров, и характер поступи тоже различался. А запах, боже мой, что за отвратительный запах. Генерал в полузабытии пошел по следам, уже не думая о том, кого он может найти, а лишь ища ответ на загадку. В гостиной фотография жены оказалась заляпана черными отпечатками пальцев. Краны ванны были засорены, а краковине. Присохла грязь с буроватыми разводами, напоминающими пятна крови. Обои в коридоре заплесневели и частично ослоились, а с дверных ручек капала слякоть, похожая на слизь. Бельё на генеральской постели теперь было не снежно-белое, а мятое и измазанное, как будто кто-то в коросте хорошенько повалялся на простынях. Каждая комната, за исключением кабинета, в котором он находился, носила следы вторжения но самих нарушителей не обнаруживалось. Когда генерал спустился на первый этаж, входная дверь оказалась приотворена, и бледная высокая луна заливала ярким светом лужайку, по которой тянулись слякотные тропы, уходя в рощицу. Генерал направился к пруду, и вскоре его таинственно обступили деревья, уводя все дальше в свою глубь, пока он в итоге не оказался на берегу водоема. Вода мутным зеркалом мерцала у его ног. ее илистость поглощала лунный свет. А стоило генералу заглянуть в пруд, как уровень водоема начал убывать, пока не обнажилось гнусное сероватое дно. И в грязи что-то шевелилось. Генерал различил какой-то силуэт, состоящий из вездесущей грязи, но держащийся особняком. Фигура с усилием выпростовалась из трясины, согнув спину, и упершись руками и коленями в скользкое дно пруда. Коряги и спутанные корни гниющей растительности скрывали ему голову, подобно клобуку. Но на мгновение среди них проглянули странные черты, унылые, как лик луны. Пустые незрячие глазницы уставились на генерала. Внезапно все вокруг пришло в движение — Грязь немолчно закишела, являя взору людей, упорно вытеснявшихся откуда-то снизу. Сотни их, тысячи, десятки тысяч. Все с невышептанными именами и неизреченными историями. Целое поколение умолших и сгинувших, немых свидетелей лживости каждого слова его самовосхваления, пустой шелухи и генеральских оправданий. Ибо он знал, знал всегда». Ноги генерала подломились в коленях. Он пал и приготовился слиться с их скорбным соннищем. На утро я его и нашел, покрытого коркой серой грязи, судорожно трясущегося от чего-то иного, нежели холод. Стоило мне поднять его на ноги, как хлынул ливень и отмыл его дочисто, а пруд начал вновь заполняться водой. Когда я его вел, порой я тащил его волоком, а порой нёс на руках, он без устали лопотал. Генерал нёс околесицу и решил, что он малость не в себе. Но и тогда он не мог толком разобрать, что было грязью, а что нет. Припав ко мне, он сквозь озноб горячечно твердил, что то были вовсе и не люди, а лишь воспоминания о них, которым форму придала некая субстанция. Больше он эту историю не рассказал ни одной живой душе. Сейчас его, разумеется, на свете уже нет. Умер генерал в сорок первом, как раз когда на жерла пушек двинулось другое поколение. Что до той своей попытки дать отпор в прессе, то он о ней тоже никогда не заговаривал, а написанное, думаю, сжег. Я не ученый, но читать-писать, слава богу, умею, и любознательности к миру не утратил. С некоторых пор мне открылось, что мы в своих телах содержим биллионы атомов, и они в свое время частично составляли плоть других людей. Поэтому каждый из нас, получается, несет в себе частицу всех мужчин и женщин из когда-либо обретавшихся на нашей Земле. Здесь, похоже, задействован закон больших чисел. Если это правда в отношении нас, то почему, спрашивается, оно не может быть истиной и в отношении иных существ или даже веществ?» Взять, к примеру, ту же грязь. Десять миллионов солдат погибло на той войне, именуемой Великой или Первой мировой, и большинство из них нашло покой в грязи и земле, то есть в почве. Вдумайтесь. 10 миллионов, из которых каждый отдельно взятый содержал биллионы персональных атомов. Но ежели человек способен содержать в себе частицу другого, то не могут ли и мертвые быть некой памятью о них, которая никогда не развеется. В общем, грязь, скажу я вам, бывает разная. И даже очень».